Кельвин Симс Несколькими месяцами ранее один из тех задов, которые Шаяна собиралась надрать, дрожал от ярости. Тот, кому он принадлежал, Кельвин Симс, с ужасом понял, что его, непревзойденного манипулятора, человека, который с первого взгляда знал о собеседнике больше, чем тот знал о себе, просто поимели. Кельвин всегда считал, что может читать любого человека как открытую книгу. Любого как теперь оказалось, кроме женщины, на которой он женился. — Развод? — пробормотал он. — Ага, — протянула сексуальным томным голосом с южным акцентом его прекрасная американская жена, ставшая таковой всего две недели назад. — Я хочу развода. Они стояли в холле просторного особняка в Белгревии, в котором Кельвин собирался свить семейное гнездышко с дако. Их окружали многочисленные чемоданы, все из одной коллекции. Два водителя, которые помогли занести вещи в дом, только что закрыли за собой парадную дверь. Не прошло еще и мгновение, как он на руках перенес жену через порог. У него в кармане по-прежнему лежал заграничный паспорт. Шея была намазана защитным кремом от загара. На нем все еще были шорты и сандалии, отчего он чувствовал себя особенно нелепо в свете шокирующего откровения что медовый месяц определенно подошел к концу. — Мы женаты всего две недели, — запротестовал он. — Ну, поверь мне, дорогой, мне это показалось годом, — промурлокала Дакота. — Тогда какого черта было затевать медовый месяц? Почему ты не бросила меня при выходе из церкви? — Нужно было все сделать как следует, дорогуша. Я же не могла позволить, чтобы ты заявил, что я отказала тебе в близости а судья объявил, что наш брак недействителен. Мысли в голове Кельвина посыпались и зазвенели, словно монеты из игрового автомата при крупном выигрыше. Так вот почему она так старалась. Кричала, визжала и призывала Господа всемогущего дать ей сил. Она никогда так не кричала, когда они занимались любовью до свадьбы. Вообще-то, раньше она довольно равнодушно относилась к сексу, и Кельвин, будучи мужчиной занятым, всегда это ценил. Однако внезапно она ощутила потребность заявить всему миру о своих усилиях. Другие постояльцы гостиницы начали жаловаться. Кельвину пришлось выкупить все номера вокруг и компенсировать ущерб пожилой паре, которая утверждала, что всю ночь не сомкнула глаз. Он хотел провести медовый месяц в одном из своих многочисленных особняков, Но Дакота настояла на том, чтобы они остановились в крупном отеле. Теперь он понял, зачем ей это было нужно. — Кельвин, я уверена, что в Венеции все знают, как жадно ты использовал мое бедное слабое тело. Я была просто ребенком, милым невинным ребенком, а ты затрахал меня до полусмерти. Кельвин изумленно посмотрел на жену. Описать ее можно было по-разному, но слова "милый невинный ребенок" к ней никак не подходили. 34 лет от роду, выше шести футов ростом, гламурная, умудренная опытом и, как оказалось, хитрая, как змея. В аристократических семьях конфедерации девушек готовят к борьбе с детства. В конце концов прошло всего шесть поколений с тех пор, как их пра-пра-пра-пра-пра-пра бабушки Столкнулись лицом к лицу с новым жестоким миром, имея единственной защитой свою невинность и сильно развитый аристократизм. — Я с тобой развожусь, милый, — мурлыкала Дакота, — и на развод я подаю в городе ангелов, а это означает, что я получу половину. Кельвин напряженно думал. Неужели это возможно? Они женаты две недели ради всего святого. Половину не может быть. — На каком основании? — спросил он. — Умственная жестокость. — Умственная жестокость? — взорвался Кельвин. — Ага. — Когда это я был к тебе жесток, — поинтересовался он. — Никогда, дорогой. Вот только ты мне до полусмерти надоел болтовней о том, какой ты умный и все такое, — ухмыльнулась Дакота. — Мы оба это знаем. Но, к счастью для меня, никто больше этого не знает. И поскольку у тебя репутация самого мерзкого, жестокого и безжалостного человека на телевидении... — Я не думаю, что суд придется долго убеждать, что ты относился к своей милой, невинной жене так же, как к своим тупым конкурсантам. Поняв, что до сих пор держит в руке одну из сумок, Кельвин поставил ее на полированный мраморный пол. — Может, пройдем в комнату, присядем? — предложил он. — Не-а. — Я уезжаю, меня ждет машина. — Что, прямо сейчас? — Даже скорее, если получится. — Ты спланировала все это с самого начала? Спросил Кельвин. Конечно. С самого начала три года назад? Ага. То есть ты вообще никогда меня не любила? Еще чего? Кельвин вдруг ясно вспомнил период ухаживания. Бокал шампанского пролитый на него, на показе Версаче, благодаря которому он впервые заговорил с ней: Мне так жаль, Боже, я вас забрызгала. Какая же я неловкая! Неужели она это подстроила? В то время она казалась обезоруживающей, откровенной и честной. Она так спокойно вытирала его салфеткой и, ничуть не смутившись, хихикала, как все аристократки с юга, которых учат этому сколыбели. Такое невозможно сыграть. Однако выходило, что все-таки сыграла. — Ну а как насчет Бескайского залива? Ты и тогда меня не любила? Ты что, с ума сошел? Закат в тот вечер был просто потрясающий. Они оказались одни, и она сказала, что любит его. Именно тогда он сделал ей предложение. — Пожалуйста, Кельвин, — сказала Дакота почти скучающим тоном. — Не стоит выглядеть таким разочарованным. В конце концов, дорогой, ты меня никогда не любил. Вообще-то это была правда, хотя он не подозревал, что ей это известно. Но на самом деле никого и никогда не любил, но она ему ужасно нравилась. — Ну, конечно, я тебя любил. Зачем же я на тебе женился? — По той же причине, по которой я вышел за тебя замуж, мой сладкий, чтобы получить кое-что, чего у меня не было. Ты хотел жену. Ты уже достаточно долго был холостяком. Ты хотел красивую жену, чтобы детей иметь на премьеры вместе ходить, чтобы твои родители были счастливы, чтобы избавиться, раз и навсегда, от слухов о том, что ты голубой. Кельвин слушал, открыв рот. Она формулировала его мысли лучше, чем это удавалось ему самому. Все так и было. В 42 года, помешанный на работе и лопающийся от богатства, он решил, что остроумная, шикарная, умная спутница детородного возраста удачно дополнит его тщательно спланированную жизнь. На церемонии бракосочетания, когда им читали отрывок из «Пророка» о двух столпах, Кельвин подумал, что эти две строки пришлись к теме. Ведь больше всего от своей спутницы жизни он ждал поддержки, которая даст ему возможность беспрепятственно продолжать завоевание мира. Теперь же оказалось, что вместо поддерживающего столпа он заполучил пушечное ядро, которое разрушило его жизнь до основания. Воспоминания о свадьбе натолкнули его еще на одну мысль. — Ты понимаешь, что журнал «Хеллоу» нам потребует вернуть им деньги? — На лице Дакоты появилось выражение безграничного превосходства. — Я всегда презирала твою банальность и нечистоплотность, Кельвин. — Слава богу, мне больше не придется терпеть это. Увидимся в Калифорнии. Красивая статная светловолосая бомба, как отзывались о ней газетчики, повернулась на дюймовых каблуках и положила ладонь на ручку двери. «Ты не получишь половины!» — крикнул Кельвин. «Даже в Калифорнии!» Дакота повернулась и снова взглянула на него. «Я получу половину, Кельвин. Из меня сделали дурочку. Меня соблазнили твое очарование и мужественность. Меня соблазнил мужчина, грязный британец, который затем надругался надо мной и использовал меня неестественным образом. Ты ведь не заявишь такое!» — Заявлю, Кельвин, дорогой, я скажу, что ты требовал от меня неестественных дел, а когда я отказалась, ты меня избил. — Ты не можешь так поступить. Это будет твое слово против моего. — Вот именно. Слово милой заплаканной баптистки с юга против слова самого известного ублюдка в мире, самодовольного, ухмыляющегося мистера-негодяя из самого крупного телешоу. Любой член жюри присяжных в Америке поверит, что ты пытался засунуть свою мерзкую английскую рапиру туда, куда ни одна христианская жена не позволит ее засунуть. Это возмутительно. Это грабеж, самый обыкновенный грабеж. Ты пытаешься меня ограбить? Ой, да ладно тебе, Кельвин, ты и сам вор. Не притворяйся, ведь всем известно, что номер один — это тот же x фактор но с другими судьями более мерзкими судьями, гораздо более мерзкими судьями. Ты украл эту идею, а теперь я обворую тебя. Если Дакота хотела еще больше разозлить Кельвина, то ей это определенно удалось. Она попала в самое больное место. Заговорила о единственной ложке дегтя в огромной бочке его славы и богатства. Всем было понятно, что идею шоу Кельвина номер один... Самого последнего в серии невероятно популярных телевизионных программ, занимающихся поисками талантов, была почти без изменений позаимствована у предшествующих шоу. Кельвин никогда не отрицал этого, как и того, что свой имидж грубого, резкого английского судьи он позаимствовал у Саймона Ковелла. Не отрицал он и того, что превзошел сам себя, чтобы воссоздать элементы, сформировавшие успешную судейскую команду. Он отыскал помешанную на детях звезду реалити-ТВ, прославившуюся благодаря своей неблагополучной семье. Он нашел приятного на вид профессионала из области поп-культуры, который искал возможности показаться на телевидении. Он усердно воссоздал все элементы, которые были так успешны в шоу X Factor, и до того в этом преуспел, что шоу номер один в конце концов затмило первоначальную модель. Именно это. Кельвин никогда не уставал объяснять людям. Дело не в том, что он сделал что-то новое. Он просто сделал это лучше. — В конце концов, ничто не ново, — говорил Кельвин. — Я не содрал ничего, что не было бы содрано раньше. Шоу "X Factor" это просто поп-идол. А поп-идол — просто поп-звезды. А это шоу, кстати, появилось в Новой Зеландии. А вообще все уходит корнями в новые лица и новые возможности. «Да какая разница, Кельвин?» «Еще какая. Разница есть. Если хочешь, грать меня, но я не позволю тебе меня оскорблять. Мое шоу так популярно, потому что я лучший в своем деле. Почему больше не слышно о шоу X фактор Фактор»? «Из-за меня. Теперь я король, потому что я делаю все по-своему». «Ладно. Значит, ты лучше предыдущего парня грубишь, издеваешься и выглядишь полным дерьмом перед камерами». «Отлично, Кельвин, поздравляю!» «Дело далеко не только в этом, и тебе это известно», — рявкнул Кельвин. «Я лучший в том, что делаю за кадром. У меня есть подход, я понимаю процесс. Когда дело доходит до манипулирования публикой, я просто чертов Геббельс! Я делаю вымысел правдой. Никто не видит всего так, как вижу я». «Геббельс, да?» «Да, Геббельс!» «Твоя мамочка, наверное, гордится тобой». Дакота снова повернулась на каблуках, чтобы уйти. Но Кельвин схватил ее за руку. — Ладно, дорогуша, — сказал он, — а как тебе такая мысль? Ты хочешь половину всего, что я заработал. — Да, Кельвин, хочу и получу. А что, если дам тебе возможность получить все? Дакота оперлась на дверь. — Слушаю. Ты говоришь, что шоу номер один — просто сворованная идея, что я просто очередной везучий хам-англичанин. А я говорю, что я вкладываю в шоу свой уникальный талант. Я говорю, что важно то, что я делаю за кадром. Я знаю, Кельвин, ты никогда не устаешь говорить мне об этом. Ну так вот, сейчас мы проводим предварительный набор на новый сезон шоу номер один. Валей, назови имя, назови кого угодно, и я гарантирую, что этот человек победит в конкурсе. Если у меня получится, ты уходишь ни с чем. Если я проиграю, тебе достанется все». Дакота задумалась. Она была явно удивлена. Предложение было самонадеянное, куда более самонадеянное, чем она могла ожидать. — Я могу выбрать кого угодно? — Да, любого англичанина. Или орландца. И не педофила. Даже я не смог бы раскрутить Гарри Глиттера. — Это твое единственное условие? — Да. Назови любого, только не педофила, и в этом году он станет победителем шоу номер один. — Должна сказать, такое предложение делает честь моему инстинкту игрока. Семья Дакоты, помимо всего остального, занималась разведением лошадей, и дважды лошадь, названная в ее честь, выигрывала дерби в Кентукки. — Хотя, конечно, я не могу позволить тебе подобрать ему более слабых соперников. — Что? Ты хочешь сказать... Выбрать одиннадцать человек с еще меньшими шансами на победу, чем у твоего кандидата? Наверное, я мог бы это устроить, но шоу получилось бы поганое. Знаешь, в прошлом году шоу номер один собрало аудиторию в восемь с половиной миллионов человек. Если в этот раз мы опустимся ниже восьми хотя бы однажды, я проигрываю в любом случае. Ты готов рискнуть всем? Я ничем не рискую. Я знаю, что могу победить. Даю тебе день, чтобы назвать своего кандидата». «Ладно, пойдет. Я принимаю пари, и мне не нужен день, чтобы сделать выбор. Я уже все решила».